Глава 19 Почему бы вам самой не записаться? Мне не очень хочется вмешиваться в дела мисс Хуан. С одной стороны, генеральный директор Хуан — бабник, но у него также есть комплекс дочери. Его мысли сбиваются с пути, как только он видит, что какой-либо мужчина приближается к мисс Хуан, у него в голове звонят тревожные звоночки, и он слишком остро реагирует, учитывая, что это довольно хороший источник дохода для меня, Я не хочу терять работу из-за этого. Да, хотя я довольно долго работал сверхурочно, мне всё равно платят достаточно за сверхурочную работу. Генеральный директор Хуан всегда был щедр в плане вознаграждения. С другой стороны, посещение курсов — это так хлопотно. Если у меня есть время, разве не лучше потратить его на что-то другое? Конечно, если это просто для разведки информации, и мне не нужно тратить свои собственные деньги, то я могу делать всё, что захочу, посещая занятия, если это не мешает окружающим ученикам». Мисс Берни Хуан указывает на девушку в очках с чёрной оправой и говорит, «Компания её семьи — это компания-конкуренты, и они знают друг друга. Независимо от того, она это или её сотрудники в учебном центре, они определённо не смогут записаться». «Вы можете». Я обнаруживаю пробел. Мисс Хуан качает головой. «Я тоже не могу. Руководитель и преподаватель по совместительству этого учебного центра знают меня». «Вы шутите?» — подсознательно спрашивая я. Мисс Хуан смотрит на группу хулиганов, раздающих листовки, и говорит. «Она внучка дяди Ая». «Директор Ай?» «Я смеюсь. Это дружественный огонь. Конфликты, возникающие между людьми с одной стороны». Не дожидаясь, пока мисс Хуан и её дочь заговорят, я искренне предлагаю. «Честно говоря, зачем вы ищете кого-то, кто будет посещать их курсы?» «Вы можете работать вместе? Все могут остановить косвенное отношение. Вы инвестируете в меня, а я инвестирую в вас. Разве слияние не будет лучше? Только став больше и сильнее, вы сможете бороться с другими сетями учебных центров». Сказав так, я молча извиняюсь. «Извините, я в последнее время читаю много деловых отсчетов». «Я подумаю об этом. Однако сначала мы должны понять стили и качества их курсов, прежде чем говорить о чем-то другом». По-деловому отвечает мисс Хуанн. Это результат домашнего воспитания. Я вздыхаю про себя и небрежно говорю. Тогда вы можете найти случайного прохожего. Им нельзя доверять. Мне всё равно придётся проверять их биографию. Слишком дорого нанимать профессиональную компанию, стоимость слишком высока. Мисс Хуан отвечает на вопросы, о которых я даже не подумал. Она продолжает. Вам не нужно часто посещать занятия. Вам нужно посетить только 4-5 уроков, После этого всё будет зависеть от ваших предпочтений. Четыре-пять уроков, то есть один или двое выходных. Я буду считать это сверхурочной работой. Я колеблюсь мгновение, прежде чем сказать. Я спрошу. Мисс Хуан и девушка в очках с чёрной оправой тут же отвечают «Спасибо». Затем я подхожу к группе хулиганов и останавливаюсь перед парнем, у которого волосы и брови окрашены в выжжу на жёлтый цвет. Дани. Это определённо настоящее имя. Лучше не обращаться к нему так, чтобы мы не подрались на месте. Хотя я уже ассасин не имею себе равных, в этом нет необходимости. Я слегка кашляю и говорю. Какова стоимость обучения на курсах? Хулиган желтоватыми бровями смотрит на меня с радостью отвечает. Это зависит от ситуации. Например, какие занятия вы будете посещать. Это вечерние занятия, занятия в выходные дни или занятия в дневное время. У всех разные цены. Кроме того, что вы в основном хотите изучать? Иностранные языки, математику, китайский, историю или всё? И какой у вас уровень? Конечно, это должны быть занятия в выходные дни, у меня обычно нет времени. Я каждый день устаю до смерти после работы, я просто хочу немного развлечься. Учитывая, что мне раньше приходилось встречать иностранную вип-персону, я отвечаю. Занятия в выходные дни, иностранные языки. Больше устного стиля, взрослый уровень. «Лучше всего, чтобы они были ориентированы на бизнес». «Конечно! Без проблем!» Хулиган по кличке Дани переворачивает листовку в руки и протягивает её мне. «Выходные занятия деловым английским языком. 8888 юаней за семестр». Он продолжает говорить без умолку «Я подумаю об этом. Я беру листовку и задаю вопрос. Когда я могу записаться?» «Сейчас идёт период регистрации. Есть скидки при регистрации сейчас». «Стоит всего 6666. Местонахождение. Адрес на листовке. С 9.00 до 17.00». Подробно рассказывает Даня. «Вот как. Я оглядываюсь по сторонам и небрежно спрашиваю. Я впервые вижу, как люди раздают листовки ночью. У вас, ребята, нет времени на отдых? Нам всё равно нужно ждать шашлыки, поэтому мы просто раздаём листовки, пока ждём». Равнодушно объясняет Даня. «Кроме того, ночью здесь самый большой поток людей. О, понятно, говорю я. Как вас зовут? Нужно ли мне назвать ваше имя при регистрации? Я хотел бы узнать, получают ли не комиссионные за успешное привлечение учеников при раздаче листовок. Не нужно, не нужно. Да не качать головой в лёгком отсапидении. Вы не получаете комиссионные? Вы просто раздаёте листовки? Недоумённо спрашиваю. я. Не слишком ли это профессионально? Кроме того, что может быть лучше для хулигана, чем раздавать листовки? Услышав мои слова, Даня ошеломлён, он улыбается и говорит. «Моя основная работа — репетитор в учебном центре. Я преподаю иностранные язык». В этот момент мне кажется, что этот учебный центр немного ненадёжен. В это время к шашлыке готовы, остальные хулиганы перестают раздавать листовки и идут к ларьку. Даня паникует. «Дерьмо! Подождите меня!» Подбегая к ларьку с шашлыками, он оборачивается и говорит мне. «Моя фамилия — да!» «Называйте меня учитель, да?» Акцент иностранного языка звучит довольно аутентично. Я качаю головой, возвращаясь к другому ларьку с шашлыками, чтобы найти мисс Хуан и её дочь по общежитию. Я зайду посмотреть в эти выходные. Говорю я просто. «Сколько это стоит?» Спрашивает девушка в очках с чёрной оправой. Я ничего не скрываю. Они говорят, что есть скидка. 6666. Мисс Хуан кивает. Возможно, есть и другие мелкие расходы. Я дам тебе в общей сложности 20 000, Остальное будет считаться твоей платой за работу. Нет, мне не нужно так много. Я изначально хотел скромно отказаться, но мисс Хуан предложила слишком много. Хорошо. Выдыхаю я. Добавь меня в WeChat, я переведу тебе деньги. Мисс Хуан достает свой телефон. Как раз когда я собираюсь отсканировать её QR-код, мне вдруг приходит в голову одна проблема. «Почему бы вам не перевести их ей, а потом она переведёт их мне?» а она — это дочь мисс Хуан по общежитию». «А?» — мисс Хуан немного смущена. «Если генеральный директор Хуан узнает, что вы перевели мне деньги лично, это будет немного проблематично». Говорю я после некоторого размышления. «Когда это произойдёт, я не только потеряю работу, но меня может даже переехать машина генерального директора Хуана». «Хорошо». Мисс Хуан наклоняет голову и говорит девушке в очках с чёрной оправой. «Кэти, добавь его и переведи ему двадцать тысяч». Девушка явно знает, что мисс Берни Хуан обладает поразительным богатством и не беспокоится о том, что она не вернёт деньги. Она достаёт свой телефон и добавляет меня в Витчат. «Кэти Хуан». Имя звучит как имя члена семьи. Бормочу я при себе, смотря на имя девушки в Витчат. Получив деньги, я указываю в сторону. «Я пойду куплю шашлыки». «Может, поедем вместе?» — приглашает мисс Хуан. «Нет, не нужно. Я очень робкий». В этот момент Кэти Хуан, ученица в очках с чёрной оправой, достоит два пакета с закусками. «Спасибо за вашу помощь. Это фирменное блюдо нашего учебного центра». «Я смотрю на два пакета с закусками». «Что это?» «Сушеные грибы. Это не так уж и дорого. Их делает учитель биологии, который у нас работает». Объясняет Катихуан. Его семья выращивает грибы? Хорошо, тогда спасибо. Поскольку это не что-то цанное, я без колебаний принимаю их. Однако чёрные штуки в пакете с закусками вызывают у меня неприятное чувство, что они ядовитые.